где хранятся сундуки с драгоценностями и бирками «физика», «химия», «биология». Каждый сундук заперт на замок с секретом. Открыть его может только тот, кто посвящен в тайну его механизма, а в сундуках множество ящиков и ящичков с надписями «ядерная физика», «кристаллография», «цитология», «биофизика». Кое для кого специализация – бранные слова. Такие считает ученый обязан быть универсалом, должен выходить за тесные рамки своей профессии, а главное, активно вторгаться в жизнь. Это еще одна тенденция науки, яркая примета нашего времени. Дитя века телевидения Худой, бледный, лысеющий профессор занимает место перед телекамерой. Растерянно жмурясь от ослепительного света, он неловко разворачивает заранее составленный текст и прерывистым голосом слово в слово перечитывает его содержание. Заметно нервничая, он торопливо отвечает на вежливые вопросы репортеров, пересыпая свою речь туманными, техническими и научными терминами. Интервью, к счастью, длится недолго, и ученый, наконец, получает возможность незаметно ускользнуть в любезную его сердце лабораторию, где окруженный рядами колб и пробирок в насыщенной едким запахом формалина атмосфере он может спокойно отдаться делу своей жизни. Таков привычный, классический образ ученого. Так было, так есть, но вряд ли все это сохранится в будущем. Наука непрерывно и очень быстро меняется, и сейчас на аванс-сцену выходят ученые совершенно нового типа. Профессор Стэнфордского университета США, биолог, специалист по чешуекрылым насекомым Эрлих, в научном мире известен своими исследованиями в области энтологии и демографической биологии. Он автор ряда учебников и около сотни научных работ. Все это дает основание считать его полноценным ученым. Однако среди широкой аудитории его имени сопутствует совсем иная слава. Его перу принадлежат несколько бестселлеров. Его книги «Демографическая бомба» 1968, «Как остаться среди живых» 1971 и «Конец эры благосостояния» 1974, разошлись многомиллионными тиражами. Знаменит Эрлих и как популярный лектор, и как энергичный пропагандист своих научных взглядов. Широко пользуясь методами коммерческой рекламы, он настойчиво требует решительного обуздания демографического взрыва. Эрлих не принадлежит к числу ученых, рабеющих перед ярко освещенной рампой эстрады. Его не смущают переполненные аудитории или дотошные телерепортеры и журналисты. Беседуя с корреспондентами или обращаясь к миллионам телезрителей, он мастерски сочетает природные данные оратора с эффектными жестами и умением вовремя сгустить краски, чтобы с большим драматизмом подчеркнуть мысль. Живость, непринужденность, едкий юмор, дерзкое инакомыслие, яркость образов – характерные черты стиля его выступлений. Вот краткий образчик его речи. Утверждать, что проблема демографического взрыва касается только недоразвитых стран, Это все равно, что говорить сидящему рядом с тобой пассажиру «Берегитесь, ваша честь, корабль тонет». Однако Эрлих не только дитя века телевидения и массовой продукции дешевых книжных изданий. Он еще и порождение серьезных, качественных изменений, которые претерпевает сейчас вся наука. И ученые нового типа, Эрлих лишь наиболее яркий их представитель, пытаются приспособиться к процессу модернизации науки. Они нащупывают новые пути влияния и новые каналы, связи между наукой и обществом. Сейчас многие ученые решительно поднимают свой голос в борьбе за мир, так академик Марков, также и председатель советского Пагошского, Пагош-местечка в Канаде, где было положено начало ежегодным встречам ученых, выступающих за предотвращение мировой термоядерной войны и научное сотрудничество, комитета, автор многих статей, где говорится об ответственности ученых за сохранение человечества. Другие исследователи... отдают свое время популяризации научных знаний. Среди них примечателен Азимов, в прошлом профессор биохимии, Бостонский университет США, а ныне широко известный писатель-фантаст. Им же написано больше сотни научно-популярных книг. Пока сами ученые взваливают на свои плечи дополнительное бремя забот. При этом, конечно, они вынуждены быть не профессионалами, дилетантами от политики, от журналистики и тому подобное. Но видимо положение это временное, скорее всего в будущем университеты будут готовить людей, соединяющих в одном лице ученого и популяризатора, ученого и специалиста по научной рекламе,